Глава 9. На удивление, до конца недели больше ничего не произошло. Как будто накрех то ли испугался, чего и затаился, то ли готовит какую-то подставу куда более серьезную. И вот это непонятное ожидание било по нервам куда сильнее, чем случившиеся подставы. Я даже сам набрал накреха, но телефон оказался выключенным. И это наводило на размышления. «Не нравится мне это». Озвучил мои опасения постников, который лично заехал за нами в крылья Феникса. Такое затишье чревато тем, что мы потом можем не вывести. Знать бы, что планирует эта сволочь. Но с этим был полный провал. Ничего не удавалось выяснить. Демиан так и не прорезался со своими данными о смертях Накриха и моей, а полученные от Мальцева сведения не смогли прояснить личность предыдущего варианта Накриха в этом мире. Если он и общался с главой Вишневских, то это точно происходило не лично и не по проверяемым номерам телефонов. Нет, было пару интересных моментов в разговорах, но это был не разговор с кем-то, претендующим на роль накреха, а разговор Вишневских между собой. Но из этих моментов следовали однозначные выводы. Накрех с Вишневскими контактировал. «Вы про кого?» — поинтересовался Тимофей. «Про того, кто наш магазин хотел взорвать». Ответил Постников. «Ярослав не рассказывал, что ли?» не, молчит, как партизан. Только ходит мрачно и такой злой, что Шувалова от него шарахается». «Зато молчит», — заметил Дэн. «И делает то, что ей сказали. Не знаю, как Ефремову удалось донести до своей, прямо скажем, подчиненной, не знаю, только работала она за деньги или за идею, но вела себя Ангелина остаток недели на редкость прилично». «Разве что взглядами кидалось неприязненными, но взгляды не заклинания пережить можно». «А взрывника не нашли ни мы, ни полиция?» — уточнил Тимофей. «Найти-то нашли, но труп». «А вот того, кто за ним стоял, нет», — ответил Постников. Решив, что достаточно дал пищи для размышлений парням, он резко перевел разговор на тему учебы, как будто ему жуть как интересны были наши оценки. Так что звонок от императора внес приятное разнообразие в поездку. «Добрый день, Ваше Императорское Величество!» «Добрый день, Ярослав! У меня к тебе предложение. От планов обучать Александра и Светлану у тебя я не отказываюсь. В качестве оплаты хочу предложить тебе, кроме разрешения открыть целительскую школу, еще и земельный участок со строениями. Вся информация по нему отправлена тебе домой из моей канцелярии». Надеюсь, за выходные ты определишься и в понедельник скажешь свое решение. При желании можешь съездить посмотреть со всеми необходимыми специалистами. Люди на месте предупреждены». Я задавил рвущиеся вопросы, ответы на которые получу, если не из присланных бумаг, то от Постникова или Серова, и сказал. «Хорошо, до понедельника постараюсь определиться, Ваше Императорское Величество. Тогда хороших выходных, Ярослав». «До свидания, Ваше Императорское Величество». Отключив телефон, я сразу спросил у Постникова. «Не в курсе, мне там пакеты из Императорской канцелярии не приходило?» «Приходило». Тут же ответил Постников. «Потому и приехал. Без тебя вскрывать, разумеется, не стали, но просто так присылать же ничего не будут. Серый там уже вокруг конверта бегает и генерит самые невероятные идеи». Там, похоже, какое-то заманчивое предложение, от которого я не смогу отказаться. Причем подозреваю, что оно с двойным дном, поэтому неизвестно, в конечном счете выиграем мы или нет. Зато если приму, нам заодно и целительскую школу одобрят. Собственно, только ради нее я бы согласился. Согласился на что? Учить Светлану с братом. Блин, когда время-то на все это брать? «Захотелось постучаться головой хоть обо что-то, но я же глава клана, должен соответствовать. Главы кланов не ведут себя как пациенты психбольниц, даже если очень хочется». «А давай экстерном школу закончим?» — предложил Тимофей. «Как по мне, нефиг нам там делать. Вот вместе с Полиной и закончим». И уставился на меня так, как будто я хоть на секунду мог поверить, что это он придумал только что, а не носился с мыслью поддержать Полину, самого ее отстранения из крыльев. «А что? Целительскую школу нам одобрят, значит, я смогу практиковать без всяких этих танцев с бубнами». «Ага», — скептически сказал Дэн. «Чтобы слухи пошли, что у нас в клане одни недоучки». «Ты, блин, думай хоть иногда. Мы сейчас не только учимся, но и связями обзаводимся, и еще клан показываем». Осников одобрительно хмыкнул. «Для этого бы только тебя и Ярослава хватило». «Тим, часть из твоих одноклассников станут твоими пациентами. Подумай об этом». Он вздохнул. «Вот я и думаю, что неплохо бы нам как можно меньше общаться до момента, когда они станут моими пациентами». «Бесят некоторые». «Тренируй выдержку». Посоветовал Постников. «Денис прав. К недоучкам и отношение будет соответствующее. Так что ты после школы готовься к поступлению в медакадемию». Тимофей аж замер, приоткрыв рот, из которого возражение не успело вырваться. Такой подставы он не ожидал. «А ты как думал?» Продолжал Постников. «Профессиональное образование никому не помешает, а про наш клан не станут говорить, что мы экономим на обучении». «Это все пустая трата времени», — проворчал опомнившийся Тимофей. «А если ты вдруг магию потеряешь?» — неожиданно спросил Постников. «Такое, брат, тоже бывает». «И что тогда?» Тимофей возрился на него с ужасом. Мысль о том, что он может потерять магию, не приходила в его светлую голову. «Что?» «Ни знаний, ни образования». Добил его постников. «Точнее, знания есть, но без магии они неприменимы. Так что учись и не выступай. Тем более, что знания по медицине для целителя лишними не будут». До конца дороги Тимофей просидел с видом человека, только что похоронившего близкого родственника, Ведь наш безопасник собственноручно закопал ближайшие планы нашего целителя, который уже решил, как будет прекрасно, получил он диплом целительской школы без особого труда. А дальше практика, и Полина рядом. Серый встретил нас на крыльце. Конверт он держал в руках, а на лице имел такую панику, что захотелось его этим конвертом стукнуть по голове, чтобы успокоить. «Серег, все нормально!» «В конверте описание нашей новой собственности, если она нам понравится». «Что значит «если»?» Сразу пришел он в себя. «Даже если не понравится, надо брать. Собственность лишней не бывает, когда она достается бесплатно». «Бесплатно же». Я прошел внутрь, поскольку решил обосноваться в гостиной, не на улице же открывать послание от императора. «За услугу». веска сказал Постников. «Так что не торопись. Может, оно не стоит твоей радости». «Как-то не стоит». «Это же за спасение Светланы?» «Ага, держи карман шире», — буркнул я, разрывая конверт. И, наконец, добрался до содержимого. Серый и Постников пытались один справа, второй слева проникнуть в суть письма. Я жадничать не стал, прочитав, сразу раздавал листы. Так что вскоре вся наша троица оказалась в курсе щедрого предложения императора. В самом деле щедрого. «В чем подвох?» — спросил Серый, внимательно просмотрев последний лист. «Приобретение шикарное, но просто так его не дают». «За обучение Светланы и Александра», — пояснил я. «Сам понимаешь, отказаться не могу, но и бесплатно учить не буду». «Это правильно», — поддержал меня Серый. «Но и кушни маленькие. Это ж сразу выводит наш клан на другой уровень. Это раз, а два — далеко. У нас своего самолета нет, рейсы в городок поблизости вряд ли ходят чаще пара раз в неделю. А если что, срочная». «Это как раз не проблема», — возразил я. «Стационарный телепорт установим. Он жрет немного меньше, чем артефактный, и через него можно будет сразу толпой проходить». А «Самолет можно арендовать», — предложил Постников. «Если собственный не по карману». «Не-не-не», — -не, сразу возмутился Серый. «Дань, я тебя не узнаю. А как же безопасность? Самолет нужно свой. Маленький, недорогой, но свой. И взлетное поле свое». Серый с тоской оглядел парк, видно уже прикидывая, как будет его перекраивать под воздушные нужды. Похоже, парк перекраиваться не хотел, что очень огорчало финансового директора. «Серег, остынь!» — бросил постников. «Нужно хорошо все обдумать. Во-первых, примерно пятая часть этого куска — земля, где магия заблокирована. То есть для нас они не слишком выгодны». «Как сказать?» — протянул я. Мне было бы интересно там поэкспериментировать. Возможно, у императора на это был расчет, когда выделялся именно этот участок. Во-вторых, мы не знаем, как там все обстоит со строениями. Возможно, они только на бумаге, и привести их в порядок будет невозможно. Проще снести и отстроить заново. «Денег у нас на это нет», — сполошился Серый. Подумал и добавил. «Пока нет. Так что я не считаю это веской причиной для отказа». «Так речь идет не об отказе, а о том, что можно попросить другой участок», — сказал Постников. «Не думаю, что император намеревался торговаться. Вставил свое слово я. Предлагаю слетать один раз на чужом самолете и уже там на месте решить». «Это по месту еще и машину придется арендовать», — нахмурился Серый. И опять не нашу. А это лишний риск». «Можешь не рисковать», — похлопал его Постников по плечу. «А я верю в артефакты Ярослава». Придется нам ехать вдвоем». «Еще чего?» — взвился наш финансовый директор. «Без меня вы не полетите. Точно просмотрите что-нибудь важное. Когда летим?» «Чем быстрее, тем лучше», — ответил я. «До понедельника мне предлагают определиться. Берем или не берем, вот в чем вопрос». «Философ-то, оказывается, Ярослав», — хмыкнул Постников. Серый его веселости не разделил. Он вытащил телефон и сказал... Тогда я договариваюсь с тем, кто может вылететь немедленно. А я пока одни вещи брошу, другие соберу и поговорю с Полиной, и нашим волхвом. Решил я и встал с дивана. Полину я проверяю, бросил мне в спину серой, не отрываясь от телефона. Она делом тоже занимается. Тоже. Предполагала, что в основном она занимается как раз не делом, но разбираться сейчас не было времени. И то, что она под контролем Серого, уже хорошо, мне меньше хлопот». И Полина, и Варсонофий нашлись в парке. Полина о чем-то увлеченно болтала, Волк столь же увлеченно слушал. Этого его придется принудительно в клан принимать, потому что секретов он узнает столько, что мама не горюй. «Добрый день!» — нейтрально поздоровался я. «Привет!» — расплылась в улыбке Полина. «Мы с твоим гостем обсуждаем этичность принудительного выращивания растений в нужной форме». «Он считает это неэтичным?» «Здравствуйте, Ярослав!» «Не то чтобы неэтичным», — ответил Варсонофий, «но некоторые вопросы возникают, да. Оно живое, и оно вполне может не хотеть так расти». «По сути, то, чем занимается Полина, является уговариванием этого самого живого», — ответил я. «Но она вам сама наверняка так и говорила. Полина, кстати, ты можешь идти». Она обижена надулась и ушла, выразительно виляя задницей. Столь выразительно, что я невольно отметил, что задница у нее очень даже. Варсонофий же на такую ерунду не отвлекался, поэтому продолжил разговор. Говорил, но не верится мне, что так можно. Право, не знаю, как вас убедить, Варсонофий. Я развел руками, но сейчас это и не важно. У нас пока много других проблем. Пытались ли вас выманить отсюда? Нет, наши все в шоке. Он сгорбился, вжав голову в плечи. Нас и так было не слишком много, а теперь нас еще и обезглавили. Не знаем мы, что делать. Найти того, кто убил Верховного, и остальных не могут. Это не так просто. — Непросто, — согласился Варсанофий. Но я не чувствую себя в безопасности даже здесь и очень переживаю за друзей. — Здесь вы в безопасности. Если бы тот маг мог сюда пробраться, он бы это сделал. Пока он может гадить только вне моей территории. «Я бы с радостью предложил убежище и вашим друзьям на время, пока преступника не найдут, но, боюсь, они не согласятся». «Не согласятся», — подтвердил Варсонофий. «Я знаю, что вы ученик волхва, Ярослав, и то чувствую себя отступником, хотя вас зла нет, и сестренка у вас такая милая». Он заставил меня почувствовать угрызение совести, потому что контактов с сестрой я избегал. Не готовила меня жизнь к столь мелким созданиям, мне все время казалось, если возьму ее на руки, непременно сломается. Возможно, когда она будет постарше, с ней будет попроще, но пока я предпочитал любить ее издалека. К сожалению, мне нужно срочно уезжать. Но я попросил бы вас задержаться здесь, чтобы мне не приходилось переживать о вас. Но я не могу так сидеть и ничего не делать. Чувствую себя нахлебником». А если я вам поручу позаниматься с Полиной? Мне кажется, она школьными занятиями пренебрегает. Вы же хотели помочь мне? Так вот, вы очень поможете, если проконтролируете Полину». Он недоверчиво посмотрел. «Зашиваюсь я со всеми этими клановыми делами, понимаете, Варсонофий? Если вы хоть что-то с меня снимете, мне будет куда проще, и время для поисков преступника освободиться. Хотя я и так каждую свободную минуту ими занимаюсь». «Хорошо!» — наконец решил волф «Огромное вам человеческое спасибо, Варсонофий!» Я активно затряс его руку. «У вас есть какие-нибудь неотложные нужды?» «Нет, что вы, у меня все есть». Даже испугался он. «У вас здесь замечательно!» «Хотя, конечно, я бы предпочел заниматься артефактами, а не Полиной». «Когда вернусь, сразу же покажу вам артефакторную лабораторию», — предложил я. «Сейчас уже не успеваю, к сожалению». Говорил я не просто так, на горизонте уже появился злой серый, призывно машущий рукой. Почему он не воспользовался телефоном, знал только он сам. Видно, решил, что самому искать будет надежнее и быстрее. «Выезжаем!» — заявил он, стоило мне к нему подойти. Договорился, что вылет, как только подъедем, а там машину по месту найдем. Я лишь забежал к себе и набрал вещей, часть из которых бросил в сумку, а часть — в пространственный карман». Без сумки вообще можно было бы обойтись, но осветить своими умениями лишний раз не хотелось. Так что буквально через час мы сидели в мягких креслах в уютном салоне, рассчитанном человек на 8, и готовились к взлету. Предварительно я проверил на заклинания и символы, в том числе незакрытые. Не хотелось оказаться в ситуации, когда магия не действует, а самолет летит прямиком в землю. Не уверен, что Накрях успел бы устроить диверсию за это время, но проверять не хотелось. Я устало откинул голову на спинку кресла, и тут меня настиг вызов от Дэмиана. «Привет, Мальгус!» — процедил он с таким видом, как будто я кругом был ему обязан. «Я к тебе с результатами!» «Неужели вы все-таки подсчитали, демион «Не прошло и полгода. Мы здесь мечемся, не зная, за что хвататься, чтобы спасти твою задницу. А ты там вообще не шевелишься». «Не юродствуй, Мальгус! Мы торопились как могли». «Существуют разногласия по точной дате смерти Накрихан», — сказал он. «В разных источниках отличается на две недели. Твою-то мы точно помним». Он сказал, сколько дней прошло с моей смерти там, и я убедился, что время течет в обоих мирах примерно одинаково. Если и была разница на пару минут, то вряд ли она как-то отразилась. К сожалению, с накрехом такой точности не было. Плюс-минус 16 дней — не слишком хорошая точность, а в нашем положении еще и увеличивающее время затраты. Так что я она конечно, поблагодарил за проделанную его командой работу, но вышел из нахождения не такой уж довольный. «Ярослав, ты уже с нами?» — обрадовался Серый. «Мы с Дани обсуждаем, нужен ли нам самолет». «И что вы решили?» — поинтересовался я. «Решили, что нужен. Теоретически даже этот можем взять», — вдохновенно сказал Серый. «Причем вместе с пилотом». «Машинка относительно новая. Добавим артефактов для безопасности и перекрасим в цвета клана. Герб опять же нарисуем». «А этот самолет точно продается?» «Точно». Вместо серва ответил Постников. Хозяин разорился, потому что услуга невостребованная оказалась. Он сейчас в долгах, как в шелках, и без квартиры остался. «И как ты думаешь, нужен нам самолет или нет?» «Давай сначала решим, нужен ли нам или нет этот участок» выдвинул встречное предложение постников. И уже исходя из этого, будем думать о самолете.